Глава 4. Благовеченский монастырь поднимался из руин. Медленно, основательно, упорно, в кропотливых и благодатных трудовых днях здешней сплоченной братьей всего четверо монахов. В подмоге немногочисленный, сочувствующий из ближайших опустелых деревень. Игумен Петерим, Боротясь на кирпичную кладку, взнимающийся колокольни, восторженно воскликнул. «Помнишь ли, отец Георгий, как начинали? Сколь тягот пришлось терпеть, в землянке обживались, да ведь возвышаемся! Бог даст на будущей неделе поеду колкол заказывать. С миру по полушке день кровь набралось. Вот ж праздник-то для нас под колокольный звон!» «Да, батюшка!» — ответно порадовался отец Георгий. «Господь милостив к нам!» полы волтористилим, доска да, ровная, сухая, однако одной, как на подбор. Только весть меня к вам, отец, в терим. Ваше благословение требуется. Благодушие игумена с лица сошло. Ежеутренне, ежевечерне отец Георгий поминал в своих молитвах покоинку маму и страждущего отца. Получив сегодня письмо из Вятска от валентин Семеновны с известием о том, что отца привезли из больницы на домашнее жительство, Инна Георгий сразу засобирался в дорогу. Воспоминания лавиной обрушились на него. С одной стороны, он помнил до мельчайших подробностей, как отец измывался над матерью, какими гадкими словами называл ее. Он помнил даже вкус слез матери. Она прижимала его к себе, и они плакали от изверга отца вместе. Он помнил свой испепеляющий страх, когда отец распалял в себе злобу и подымал скандал на пустом месте. Жалась к несчастной матери и сейчас душила отца Георгия слезами. Но, с другой стороны, он не корил отца за былое, но он стыдил себя за то, что бросил отца помирать в желтом доме. — Не по-божески выйдет отец Петерим, если буду возводить храм, а родителя своего оставлю одного на погибель. Объяснял отец Георгий настоятелю, без чего согласия не смел покидать обитель. — Родитель твой Господь? На том и здесь, чтоб ему только служить! — возразил игумен. Задумался. — Я полагался на тебя, отец Георгий, во всем. Без тебя мне тяжельше будет, сладу в работе меньше. Но идти тебе в мир запретить не могу. Господь тебе указчик, — сказал Игумен, перекрестил отца Георгия и сразу пошел прочь, чтобы не слушать обещаний подопечного монаха о скором возвращении. Отец Георгий меж тем и не собирался ничего обещать настоятелю и своему товарищу. Он не заглядывал далече вперед. День сегодняшний требовал от него поезд к отцу, а там... Как оно выйдет, так и выйдет на все воле Божья. Да, он монах, отрекшийся от света, именованный теперь другим, неродительным именем. Но он все еще слабый человек, сердцем и болью в этом сердце. Прости, Господи. Путь в Вятск лежал через Москву. В Москве выпало подходящее время — Отец Георгий отстоял литургию в Елоховском Богоявленском соборе. Службу вел сам патриарх алексей Второй. Отец Георгий встречался с Алексеем Вторым, когда тот, будучи митрополитом, наведывался к ним в обитель, вернее, на развалины обители, и окроплял порушенный храм святой водой, моля за возрождение монастыря. Отцу Георгию нравился этот деятельный пастырь во главе духовенства, его несуетность, Твердость разумность, умение рядить с людьми светскими, облачаясь не только в ризы, но и войдя в сословие депутатов Верховного Совета СССР. Службу патриарх Алексей II вел превосходно. Торжественно, чинно. Голос под знаменитыми расписными сводами развивался широко, вольно и вместе с тем призывающе тревожно. Наступила Страстная Седмица — Последняя неделя Великого Поста. Служба текла с проникновенными песнопениями и воскновенными чтениями Евангелия. Но не сама знаменательная благоговейная служба, как таковая, поражала отца Георгия. Его поражало и радовало многолюдие-прихожан. Огромный патриарший кафедральный собор был полон молящегося разного родственного народу. Яблоку негде упасть, забита вся паперть. Да вокруг собора народ толпится, глядя на церковные окна, крестится. подсвечники храма полны свеч. Патриарх строго убедителен молитва прочувствована. Пение хора чистосердечно. Дух христианского единения и возрождения православной веры витает вместе с кодильным дымом. Сколько раз отец Георгий читал и перечитывал и недопонимал тех пророческих посылов, которые находил в неотправленных письмах и дневниках своего прадеда Варфоломея Мироновича. В дневнике прадеда была запись от ноября 1932 года. Православие истребляется большевиками, как якобы наследие самодержавного царского режима, который угнетал крестьян и рабочих. Напротив, сейчас идет повсеместное разорение крепких крестьянских хозяйств. Разрушается нравственный чин русской общины. В стране голод, деревня обескровлена, вымирает физически. Да разве наша православная церковь, все деяния ее, равно к иподеи Христовы, не были направлены на то, чтобы помочь беднейшим, дать им пропитание, надежду и нравственный закон? Церковь искони призывала к милосердию и жертвенности. Сегодня вышло так, что комиссары, по большей части люди малограмотные, частью инородцы решают, стоять в церкви или нет. По всей стране разрушаются святыни русского православия, русской истории. Взорван храм Христа спаситель Чудовищно. В Кремле прежде под водительством Ульянова Ленина, теперь под водительством Джугашвили Сталина собрались лютые ненавистники христианства. Не воля верующих, а воля полуграмотных, оголтелых большевиков диктует, в каком свете представить русскую церковь, какую краскую красить русскую историю. Кажется, сам Бог отвернулся от нас. Нет. Сотни, тысячи священников сложили головы, отстаивая свои права, и не отреклись от Господа. Эти жертвы не напрасны. Житие и быт русского народа немыслим без закона духовного, нравственного. Светские установки не могут охватить весь духовный мир человека. Рано или поздно сама душа человеческая и воля Божия призовет русских людей в церкви. Произойдет неизбежно восстановление поруганного. Еще недавно, несколько лет назад, от этих строчек прадеда-богослова на инока Георгия веяло сомнением. Варфоломея Миронович боролся за права церкви и верующих, но, казалось, он полагался в этой борьбе, на далекое посткоммунистическое будущее. Власть в лице Галтелого, богопротивника Ленина, деспотичного атеиста Сталина, хамовитого неуча Хрущева и последующих безбожных правителей казалась долговечной, несносимой. Прадед выглядел мечтателем, утопистом. Но нынче-то, нынче все так по-прадедовски выходило, его будущее творилось на глазах. Повсюду слышен колокольный звон возрождающих церквей. Сотни тысяч людей свободно вздохнули, глядя на православный крест над куполами, и осенили себя знаменем. Народ вознамерился восстановить храм Христа Спасителя. «Дух русский восстановит в правах церковь господню и из руин по камешку», — писал в мракобесные тридцатый парфломей Миронович, писал с верой. И вот оно — Патриарх алексей II ввел литургию в переполненном соборе. Отец Георгий истово молился, повторял вслед за патриархом апостольские святые стихи. Отец Георгий стоял невдалеке от Аналоя и в один из момент во взгляд слился со встречным взглядом патриарха Алексия. Тот, очевидно, признал его, вспомнил. Обоюдный взгляд незаметно для других, как для отца Георгия патриарха. Потеплел. пребывая несколько часов в Москве, отец Георгий все находился под впечатлением утренней службы. Встреча с патриархом, многолюдия верующих, размышлял. «Пусть нынешняя перестроечная власть щуробка на пути к Господу, но в ней нет воинственного бесовства, чтобы не говорили сограждане о личности партейца». Михаила Горбачева. Он все ж проник в самую глубь русского сознания, обратился к церкви, дав ей свободу и право на возрождение. Путь этого человека тяжел, ухабист, много вольного и невольного зла чинится вокруг, но он убрал припона на пути к церкви. Он вознамерился обуздать русское пьянство, вывести людей из потемок коммунистического сектанства. Человека-то Немного демонов вьются, должно быть, вокруг него, но деяния его благие зачтутся. Вятск, отец Георгий, выезжал с Хирославского вокзала. Глядя в окно тронувшегося поезда, он увидал надпись на бетонных плитах, укрепляющих склон железной дороге «Мишка плюс Райка равно...» Отец Георгий прочитал последующие дурные слова глазами, но внутри себя умом голосом не произнес. Отвел взгляд на апрельские снеготайные лужи, свинцово отражавшие небо. Поезд в дороге сбился с расписания, запоздал. На станцию Вятск пришел поздний вечером. До дому отец Георгий добирался по подъемкам, пешим ходом. Фонарей на улице мопра почти не горело, Апрельская рось степельная грязь и лужи кругом. В длинном иноческом подряснике отец Георгий прыгал через эту грязь и лужи, прыгал и вспоминал свои детские годы. Иногда останавливался, глубоко, жадно вдыхал воздух весны, напитанный талыми водами, набухающими почками и чем-то невразительно трогательным. Тоже из детства. Перед отчим домом отец Георгий разочарованно остановился. На всех окнах стояли решетки. Входная дверь была заперта изнутри туго, не по-старому, похожа на засов. Отец Георгий тихонько постучал в окно о ворончихинах. Там в окошке в глубине забрежил свет. Скоро из коридора тепловатый голос черепа резко спросил. — Кто таков? — Отец Георгий. — Кто, кто? — Это я. В миру был Сенников Константин, ваш сосед. Череп с недоверимом приоткрыл дверь. — Ики ты, стрючок бородатый стал, Костя! — рассмеялся Череп. — Ты чины! Отец там, братец, брось! Ты для нас, Костя, с попами будь хоть Христом Ивановичем, елочи пушистой, монахом работаешь! Он попустил его в освященный коридор. — Что вы, Николай Семенович, вери, служат, а не работают. Мы с братьями под обском монастырь. «Восстанавливаем», — не ответил отец Георгий, снял с головы скуфейку и мелко перекрестился, дескать с приездом. «Костенька!» — выбежала в коридор в ночной рубахе, в накинутой на плечи кофте Валентина Семеновна обняла соседа, прослезился. «Почему, тетя Валь, решетки на окнах?» — спросил он. «Да как же почему? Воруют падлы позорные!» — ответил Череп. «В окно залезли! Валентина сумку сперли, шапку из гардероба!» У бать твоего, китель с орденами влокли. Отец Георгий покачал головой. Иголкой кольнуло в сердце сообщение. Китель с боевыми наградами отца. Как же он без них? Ведь он вояка, офицер на параде победы шел. — К тебе в комнату не забрались, — успокоила Валентина Семеновна. Спугнули воров, видать. Какой-то худющий кости. — Ночь на дворе, — сказал Череп. — Завтра встречу отметим. когорт привез... Я знаю, попы на легают Помню, в Греции мы с Боцманом двумя попами бочку к Кагору на раз выдали ялочки пушистые. Отец Георгий остался в коридоре один. Оглядел с кругом, хотя его больше интересовал запах, чем вид старого коридора. И на улице его интересовала не улица, а запах весны, струившийся из детства. И здесь, в коридоре, его окружили запахи прошлого. Откуда-то сверху, свышки сквозь потолочные щели, запах сена и березовых веников, из кладовки запах старой материнской дощи, которую, возможно, уже и выбросили. От пола поднимался сыроватый дух подпольги и чуть подгнившей картошки. Запахи чаровали отца Георгия. Он окунулся в детство. И тут видение, всплеск, фантазии Будто они втроем, он, Пашка и Лешка, выскочили в коридор, и давай собирать снасти, чтобы идти на рыбалку, на лятку. Отец Георгий вошел в свой дом, включил свет, неотчаянно взглянул в зеркало на стене и слегка опешил. Он увидал себя. Он увидал себя и поразился. Он был, как будто очень стар, сух, неуклюшит, щедушен трусы и реденькая бородка, худые щеки, и плечи, и только загорелые смуглые натруженные тяжелые руки. Он перекрестился, стал разболокаться. Подрясник был понизу сырой, изложен в грязи. Ножницами отец Георгий укоротил и себе бороду, а после долга умывался над рукомойником. Утирался полотенцем, должно быть, глаженым ищематерью. Затем переоделся в свое старое домашнее, светлую полосатую рубаху, купленную матерью, темные брюки, на ноги шлепанцы. Еще раз оглядел себя в зеркале и негромко рассмеялся. Почувствовал себя Костей Сенниковым, словно жизнь нынешние минуты этой жизни сместила в прошлое, в дальнее прошлое все, что связывалось с монашеством, с именем Георгий. За окном уже брежел рассвет.